Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть третья. Олстон Венгар. Глава вторая. Наступил 2010 год. И вместе с радостным празднованием Нового года, доведя себя до белого коленя отказами, неудачами и тет а -тет со своими загрызающими мыслями, я решил покончить не просто с окружением, А вообще временно прекратить все, что связано с музыкой Другими словами, я перестал играть вообще и делать что-либо в том направлении Упав ниже плинтуса морально, я был готов заняться, чем попало Уже совершенно не смущаясь потерять все, что имел Я уже ненавидел весь мир и готов был завтра выйти на работу кем угодно, только бы прокормить семью Но вот стать в моем случае обычным человеком я никак не мог решиться А мысль о любом музыкальном деле, пусть хоть кабак. Вызывало у меня тогда, ну, полнейший ужас И какое-то омерзительное отвращение Искать вокалистов, гитаристов и прочих Не было никакого желания и сил Ибо все тупо упиралось в конце, опять же, в финанс От одной только мысли, что опять кому-то придется подстраиваться Убеждать и вдохновлять творчеством Мне становилось дурно Потому что я прекрасно на деле знал, о чем речь А ежели хотелось мгновенного подчинения работы Милости просим опять к финансовому вопросу Он был нерешаем. Неоднократно тогда я стал задумываться о том, что если бы вот овладеть вокалом, то многие проблемы ушли бы сами по себе. Но как человек, профессионально освоивший два инструмента за жизнь, я отлично понимал, что на это уйдет несколько лет, прежде чем освоение можно будет назвать более-менее удачным. Но мне нечего было есть уже сегодня. Поэтому мысль о каких-то там годах, занятий и тренировок давила злостную давкой. Поэтому в результате я решил бросить все. Были такие дни, когда, обезумев, я всерьез начинал планировать ограбление банка. Человеческий мозг, он совершенно непредсказуем в своих действиях. И так прошло почти два месяца, в течение которых я думал уже только о смерти. Было несколько дней, когда желание умереть достигало своей критической точки. Я был, конечно, сломлен, и ничто не могло вернуть меня к жизни, как мне казалось. Со стороны активность никто не проявлял, тем самым давая мне полную возможность сожрать себя заживо. Я заработал хроническую чудовищную мигрень, сила которой доходила до беспамятства. Я дарил ей иногда целые недели напролет, находясь в полнейшей прострации. Потихоньку стал забывать, кто я и что я, пока в один из дней не появился Стас. Выяснилось, что у него умерла бабушка, которая завещала ему свою квартиру в соседнем городе. Из-за того, что мы почти не общались с декабря, я даже не знал, что Стас уже вовсю организовал продажу квартиры, а часть денег почему-то он решил отдать мне. Это было самое неожиданное после всего, что было. Была это середина февраля, когда как снег на голову он явился с рюкзаком ко мне и вручил совершенно сумасшедшую для меня на тот период сумму и совершенно смешную предыдущие пять лет 200 тысяч рублей. Я не понял почему. Я просто опешил. А он ответил. «Это тебе просто так. Трать на себя». «А то ведь у тебя совсем ничего». Несмотря на все мои мучения... Я не мог спокойно взять деньги с него Хотя после произошедшего Это было более чем нормально Сумма, конечно же, не шла ни в какое сравнение С той суммой, которую я потратил На наше потенциальное будущее Сумма не отражала и сотой части того Что сделали и подарили Стасу Я и моя семья Начиная с 99-го года Но все же сумма была слишком велика Чтобы просто появиться внезапно И это была колоссальная сумма которая впервые пришла мне из группы. Это была колоссальная и единственная сумма в своем роде. Кроме Стаса, такого в группе еще не делал никто и никогда. Как и прежде, Стас оставался единственным человеком, реально принимающим участие в достижении общей цели и в поддержке меня. Безусловно, меня смущало, что мы жестко разругались ранее. И теперь принять помощь было по меньшей мере неловко. Пусть я был трижды прав. Конечно, я подозревал, что Стас таким образом расплачивался за Иру. За те треки, которые я сделал, чего мне было ужасно плохо. Потому что такая оплата мне была не нужна. Она выглядела вроде как «вот возьми, только успокойся» или как необходимость погасить свой собственный долг за предыдущие годы, чтобы не быть похожим на Лёху или Эдика. Также Стас мог принести деньги за своё потенциальное будущее. Понимаете? До 2009 года все события, которые произошли в его жизни, исходили от меня. После распада 21 грамм стало понятно, что прекратило существование не просто группа, а мое желание двигаться вперед и, разумеется, двигать Стаса. Прямо или косвенно. Через полгода тишины, а прошло полгода, Стасу стало понятно, что дело встало. И, возможно, поэтому он решил заплатить 200 тысяч рублей. Чтобы я как-то реанимировался и продолжил работать и двигаться своего рода цена цена за свое движение 200 тысяч вполне логично учитывая сколько у него прихода было от предыдущих десят лет я конечно цинично рассуждаю сейчас да но кто из вас знаком со стасом так как я мало кто да я могу ошибаться да я могу осквернить чистые намерения прекрасного человека все так если бы не десятки случаев за жизнь где он кинул предал подставил солгал, останавливал и разрушал меня. Десятки из тех, которые мне известны. Но боюсь предположить, сколько я не знаю. В любом случае, сейчас разговор не об этом, и в тот момент его поступок я очень оценил, вне зависимости от того, о чем действительно думал Стас. Я знал, что совершить такой поступок было очень трудно, а для некоторых людей просто невозможно, особенно учитывая наши отношения и положение дел. Стас заработал мою вечную благодарность уважения. По сей день. Разумеется, этот случай я не забуду никогда, вне зависимости от того, что произошло, что происходит и что произойдет. Такой уж я человек. Не важно, сколько я вам дал, если вы отдали в ответ, я отдам вам в 10 раз больше. Обязательно. Это факт. Остальное сейчас не главное. Если же в этой сумме речь шла и про Иру даже, то взять деньги было еще проблематичнее, потому как сложно было сказать, сколько из созданных треков нравились самой Ире. Ибо расстались мы на ноте «Олег, у тебя там все не так, и ты полный мудак». И получалось, что я сделал продукт, который они частично оплатили, но который им совершенно не нужен. А потом я еще и возмущался, и сейчас они оплачивают, по сути, мое возмущение. И складывалось снова, что виновный был только один – я. Ну вот таких денег я, конечно, не желал. Вне зависимости от своей ситуации. Мне просто не хотелось всю жизнь отдавать от чистого сердца, а получать взамен что-то через силу. Что-то вроде одолжения. Поэтому я очень долго отказывался. Но Стас настаивал, как дикий. В конце я взял деньги и мгновенно раздал долги. Тут же остался без копейки. Суть в том, что мне удалось оплатить минимальные проценты за 4 месяца на эту сумму. Но мне стало гораздо легче потому что я погасил самых навязчивых кредиторов на тот момент. Помню Ире это совсем не понравилось, что денег у меня уже нет. «Зачем ты все отдал?» – спросила она, намекая, что я впустую потратил ее деньги. Или не ее? Ну что за глупый вопрос? Какая разница, куда я их потратил, если они теперь мои? Или я должен был их потратить куда-то конкретно? Например, на движение? На совместное движение? На движение только Иры и Стаса? Вы для этого мне их дали?» Но тогда надо было яснее выражаться. Простите, конечно. Наступил май 2010 года. Май был знаменателен тем, что я потихоньку начал петь. Но занятиями это было трудно назвать. Пропев около месяца, записал свой вой на диктофон. Послушал со стороны. Углядел в своих ужасных завываниях что-то неплохое потенциально в будущем. И решил таки заниматься серьезно. Прошел еще месяц. И появился Антон. Тот самый Антон, саксофонист из «Медузы», сообщивший о видеоконкурсе, который проводил режиссер Ридли Скотт. Приз за первое место был 5000 евро и личная встреча с самим маэстро, что, по моему мнению, могло привести к открытию возможностей в кинобизнесе моих возможностей. Тем паче, что я обладал несколькими собственными сценариями и парой десяткой синопсисов, оставшихся у меня со времен работы с «Энтони». Но вот тут стоит сделать небольшое творческое отступление, чтобы пояснить, откуда мне появились сценарии. Когда-то, когда движение группы «21 Грамм» под руководством Энтони шло уверенным шагом по европейской земле, мы с ним строили далеко идущие планы и не только в области музыки, потому что оба имели чертовский интерес к кинобизнесу. Он, понятно, в силу своей профессии, клипмейкера, а я просто, потому что я хотел и увлекался съемками и монтажом в кустарных условиях. У меня была куча идей, что снимать и как. Поэтому я в свободное время дома написал несколько работ. Кстати, это было мое первое тяжелое погружение в английский язык, которое потом сыграло не последнюю роль в моей жизни. Энтони легко говорил по-русски, но совершенно не читал. Плюс кинобизнес подразумевал Голливуд. А значит, все равно пришлось бы переводить. Я тогда свой первый сценарий перевел как мог. На перевод своего полного сценария с русского на английский язык, изначально он был написан на русском, конечно, У меня ушло несколько недель, но сейчас не суть дела. Сама тема «Пробиться в кино» жила еще долго, даже после окончания работы с «21 грамм». Энтони, взяв мои сценарии и синопсисы, пытался пробить это дело в Америке. У меня было несколько сценариев полных и 16 синопсисов. Это краткое содержание истории перед полным расписыванием на сценарии. В общем, Энтони пытался пробить мои работы в Америке, как потом выяснилось, вписав туда свою фамилию, как соавтор работ, таковым это, конечно, не являлось. И одним из самых удачных шагов его была встреча с Малом Гибсоном, который взял мой сценарий на рассмотрение. Там в результате все снова уперлось в деньги, что было крайне логично, ибо схема создания фильмов проста по своей организации. Изначально должно быть около двух миллионов долларов сразу, до начала съемок фильма, большая часть из которых уйдет на создание так называемого питчинга, где будет оснят... 10-15 минут фильма, демо-фильма. Но он должен быть с эффектами, со всеми делами. Потом это будет показано крупным кинокомпаниям, чтобы они уже выделили основной бюджет. То есть речь уже о миллионах, но о миллионах долларов. Поэтому прежде чем ты дойдешь до самого творческого процесса съемки фильмов, тебе предстояло сделать массу технических шагов, мало имеющих отношение к самой картине. Также еще у меня имелся случай, когда я делал монтаж клипа группы «Мираж». Когда-то я Антони снял им видео, но не закончил работу, не угодив клиенту с видением постпродакшена. В результате клип он забросил, его заморозили, потому что он не понял, что нужно клиенту. Я же вызвал смонтировать имеющуюся работу и смонтировал видео повторно, после чего клиент, то есть группа «Мираж», одобрили работу и клип взяли. Так что к кинобизнесу, в кавычках, какое-никакое отношение я уже имел. Поэтому, когда Антон мне рассказал о конкурсе Ридли Скотта, Я недолго думал и приступил к съемкам. Готовился я тщательно. Тогда мне казалось, что все не случайно, что я вроде как завязал с музыкой. И тут вот в день съемок для этого конкурса мне вдруг позвонил Стас. Это был уже июнь 2010 года. Он сказал, знаешь, я вот тут подумал и решил, что нафиг мне эта квартира не нужна. Давай все деньги потратим на движение. Я сначала подумал, что у меня что-то с ушами. Потом меня охватила тоска, потом паника. Ведь я закончил с музыкой, а тут снова что-то. Снова чувство долга, снова испытывать чьи-то надежды. Только на этот раз и в этом случае моих неправильных шагов Стас потеряет все, что имеет. А имел он золотую возможность для абсолютно каждого гражданина нашей страны купить квартиру. Большая часть людей вообще ради квартиры жизнь отдают. Вы не задумывались? Просто чтобы дать возможность себе или детям Жить отдельно. Вся жизнь ради квартиры. Вся. Другими словами, терять было что. И для меня ответственность была выше обычного. В данный момент речь шла о Стасе, не о ком-то там. И о его вере, которую подорвать было сродни смерти. Особенно после того, что случилось с группой 21 грамм. Возможно, Стас не собирался мне верить. Возможно, у него были другие мысли. И то, что его толкало на этот шаг, носило совсем иной смысл. Сейчас это не имеет значения, потому что технически речь шла о вере в мои способности. Что-то там я ему пробурчал тогда, потому что был совсем не готов к такому повороту событий. В душе вновь возникло забытое чувство, что все будет хорошо. Я доснимал в тот день ролик для конкурса и приступил к монтажу, потому что видел в том конкурсе все же основной приоритет в данный момент, будь то или движение, или деньги. Там я был словно в своей тарелке. А движение музыкальное подразумевало все с нуля. И зная последовательность шагов, даже наличие денег не очень радовало. Правда, тут стоит сделать оговорку. Не очень радовало, потому что сумма, которую предлагал Стас, она была приличной для жизни и для покупки какой-то небольшой квартиры. Но она была совершенно ничтожно малой для понятия движения. Но все-таки это была сумма. С моими знаниями и умениями за эти деньги можно было много дров наломать, конечно. Речь шла всего о сумме в 700-800 тысяч рублей. На тот момент, по курсу, всего 25 тысяч долларов. Вспоминая, что клип группы «21 грамм» на песню «Прощай» был снят мною за миллион рублей, где сам клип стоил 27 тысяч долларов, и на побочные расходы, связанные с поездкой, пришлось отдать еще 7 тысяч, то есть суммарно 34 тысячи долларов, поэтому в переводе это был миллион рублей, то сумма в 25 тысяч на какую-то раскрутку Она, конечно, была смешной. Но, тем не менее, бюджетом я занимался не первый день. Поэтому хорошо понимал, что денег в реальности хватит от силы на качественные записи альбома, сведения и мастеринг. А, как известно, сама запись альбома никакого отношения к раскрутке альбома не имеет. У нас уже и так на полке стояли две другие пластинки, раскрутка которых, по сути, оборвалась потому, что в нужный момент у меня не было никаких средств на продвижение. Были бы средства, все бы продолжилось, потому что люди за деньги делают практически все. Ставить на полку пластинку номер три я не хотел. Но сам звонок от Стаса сорвал мне крышу просто и заставил много думать. Главная новость заключалась в том, что впервые в жизни Стас готов был заплатить свои деньги за движение. Впервые. А значит, его участие в проекте автоматически начинало носить совсем иной характер. И вряд ли бы он теперь убежал с эфира, как это было раньше. Теперь потраченные деньги удерживали бы его интересом крепко-накрепко. Теперь бы его волновало абсолютно все в этом проекте. Теперь бы я никогда не был один. Теперь он также будет хотеть пробиться туда же, куда и я. Теперь мы действительно банда. Но в этом месте начинался самый трудный вопрос. Какая банда? Где банда? Как это все будет? Если мы до сих пор выполняли совсем другие функции, как музыканты? Конечно, первым делом я вспомнил о том, что, совершенно случайно, Пою уже целых два месяца. Ну, целых это, в кавычках. Срок, конечно, был смешным, чтобы рассматривать его как фактор. С песнями, конечно, проблем не было вообще, ибо я написал чертову кучу хорошего материала. Но вот вокал оставался большой проблемой. Я знал, конечно, что Стас всегда хотел петь сам, еще во времена «Медузы» и «21 грамм». Но тогда это было практически невозможно, потому что сначала у нас пели только те, кто сам написал песни, А когда они писать перестали, то пели уже просто потому, что там так было заведено Сейчас петь можно было, но пение усложнялось тем, что песни мои отличались повышенной трудностью воспроизведения и высотой тональности Тональность опустить не предоставлялось возможным, потому что я очень постарался при сочинении композиций И новые треки были в стиле «Wise Style», как нас потом обозвали в Штатах Где было множество модуляций, резкие широкие интервалы в мелодии что заставляло куплета располагаться в предельно низком регистре, а припевы — предельно высоком. Опустя тональность припева хоть на полтона, куплет было бы уже нереально воспроизвести. И наоборот, подними я куплет на полтона, припев был бы уже недосягаем. В общем, материал для вокала был непростым, на чем, собственно, и погорел Леха во времена Free Your Soul. Ибо полальбома там было моего сочинения, а Леха всегда был вокалистом определенного порядка, И для нового материала он технически не подходил Кстати, я в этом не вижу ничего предосудительного Просто Леха никогда не занимался вокалом, как положено Хотя имел прекрасные данные Но сейчас не об этом Стас был технически крепким вокалистом Учитывая стандартное понимание вокала на нашей эстраде Но до моих творений ему тоже было далеко Я знал об этом Поэтому, как бы ему не хотелось возглавить вокальную тему Мы понимали, что на текущий момент это реальная проблема Я же, несмотря на весь свой вокальный потенциал, в кавычках, в далёком будущем, впрочем, как и у любого другого человека, серьёзно подошедшего к делу, пока не тянул ни верх, ни низ, но как-то там устроился в вопросе фальцета, как мне казалось, нормально, местами действительно очень неплохо, и, собственно, почему бы и нет. Чем не вариант? Фальцетом я пел свободно. Что касается записи, то я чётко понимал, что на электрическую версию альбома уйдёт вся сумма. А значит, не было вообще никакого резона начинать запись вообще Потому, как говорилось раньше, кому нужен третий альбом без движения А так как я занимался дома на фортепиано То привык к акустическому звучанию новых песен И в этом была своя отдельная тема Которая с точки зрения записи практически не требовала средств Я в рояль, Стас в гитару Оба что-то поют, но мне тогда показалось, что это неплохо Акустический вариант Стас отмел сразу Сославшись на то, что мы будем как битлы А про вокал у нас вообще было какое-то затишье в общении, потому что, ну, в мой вокал он вообще не верил. И, мягко говоря, недооценил. А про свой он все знал и понимал, что мои треки в его исполнении пока не блещут красотой. Я же предложил петь вместе, поделив песни пополам, где куплеты поет он, а припевы я, потому что мой фальцет был чуть мягче и лучше, чем его фальцет. Но что такое, когда вокалист без припева? Любой вокалист вам скажет, что он... Словно и не пел песню. Поэтому это не очень нравилось Стасу. Но так как он выступал в роли инвестора в данный момент, то мне приходилось подстраиваться под его разные «хочу» или «не хочу». Это была обратная сторона вопроса, когда деньги были не мои. Так что Стас настоял, чтобы мы записали электрическую версию. И тогда было решено писать не альбом, конечно же, а по старой схеме два-три новых демо-трека чтобы потом попытаться прозондировать интерес на Западе. Про Россию, конечно, никто не говорил. Да, забыл сказать, что речь шла исключительно про Америку, даже не про Европу. Россия, понятно, была закрытой темой. Будущее мы оба видели только в Штатах. И точка. Тут Стас даже если пытался меня переубедить, то не мог. Ну, потому что куда тут убеждать. Но все это случилось позднее, а пока был июнь 2010 года, и прежде чем мы бы начали хоть какое-то движение, Необходимо было получить благословение отца Стаса, признаться, деталь совершенно новой в моей жизни. Поэтому после того звонка я временно отодвинул всю музыкальную тему в сторону и приступил к участию в видеоконкурсе.